Глава шестая. Побег из Шоушенга. Ласка Алиса по прозвищу Крапива. Хитрым приемом, вывернув руку надсмотрщика, Вал зажал тому рот и, нанеся ножом множество быстрых ударов под мышку, заботливо положил мертвое тело на каменный пол. Потом пошарил у того в карманах и забрал ключ. Это был уже третий, убитый им стражник не считая того жердя возле ямы. Я понимала, что выбора у Вала не было, но все равно осуждала его жестокие методы. И на это у меня были веские причины. С самого детства я видела, как отец лупит мою мать, но она терпела побои ради меня. При этом, надо сказать, что на меня он руку ни разу не поднимал. Папа являлся очень властным и обеспеченным человеком, И у мамы просто не было выбора, кроме как смириться и молчать. В ином случае остаться на улице было не самым худшим вариантом. Отец не отпустил бы ее, тем более с дочерью, и обязательно начал бы мстить, а с его возможностями все могло зайти очень далеко. Так продолжалось до моего пятнадцатилетия, пока папочка не завел себе молодую давалку-любовницу и, отслюнявив нам очень нехилую сумму, Лишь бы бывшая супруга и дочь не маячили на его горизонте, подписал нам вольную, вернее, развод с мамой. И только освободившись от тирании родного отца, я начала по-настоящему жить. Но, естественно, семейные проблемы оставили свой отпечаток, и мой характер сильно испортился. При этом многолетнее домашнее насилие на моих глазах предопределило выбор моей профессии. Я захотела помогать побывавшим в подобной ситуации людям и решила стать психологом. И вот волею гребаных высших сил, оказавшись в этом мире в теле хорька, мое отрицательное отношение к насилию не изменилось. Но здесь были свои правила, и многовековые устои, и человеческая жизнь ценилась ниже одной серебряной монеты. И чтобы ваал не слетел с катушек от перенасыщения пролитой крови, и не переступил границу, за которой любая мораль и человеческие нормы вообще не имеют значения, я взяла с него обещание, что он постарается избежать лишних жертв. Все-таки я тешила себя надеждой, что он найдет способ, если уж не вернуть меня домой, то хотя бы переместить мое сознание в человеческое тело. Даже не озаботившись о верхней одежде, Ваал с голым торсом, вооружившись мечом, завернул за угол в коридор, где находились камеры с узниками. Пока этот мужлан освобождает своих дружков-инквизиторов, я предупредил его, что останусь здесь и в случае визита непрошенных гостей предупрежу об опасности. Расположившись ближе к проходу, чтобы не смотреть на труп стражника, я заступила на ответственный пост и, многозначительно вздохнув мысленно, пожелала Ваалу удачу. Без него в этом мире мне вообще делать нечего, и если он погибнет, то я даже не представляла, как дальше жить. Останется только броситься под копыта лошади. Я его даже ревновала, и ничего не могла с этим поделать. Назначив Вала виноватым в моем перемещении в этот отсталый мир, я считала, что теперь он мой должник. И теперь Инквизитор был единственным человеком на всей этой проклятой планете, с которым я могла хотя бы мысленно общаться. К тому же он был моим земляком, а значит, почти родственником. Поэтому решила, что он моя собственность, и я сама должна подобрать ему достойную пару. Конечно, логика была немного странной, но я же девочка, мне можно. И вдобавок мой таракан-собственник, поселившийся без спроса в моей башке с самого детства, устраивал истерики, когда я старалась не быть ханжой. Если бы моя душа заняла тело молодой красотки какой я была в родном мире, то обязательно переспала бы с валом и во время секса надменно смотрела в другую сторону, чтобы унизить этого кабелина за то, что он залез на ту дешевую подстилку со своим заросшим привокзальным белишом, который наверняка попробовали все местные ходаки от кузнеца до конюха. Как-то раз я даже на бывшего парня навела порчу, которую вычитала в интернете за то, что тот в переписке Флиртовал с какой-то профурсеткой и наколдовала, чтобы ему досталась тупая и страшная баба, а на следующий день он написал и сообщил, что хочет меня вернуть. Козёл. Вот и верь после этого в проклятие. Пока я вытряхивала дурные мысли из головы, вернулся Ваал со всей своей банды инквизиторов. Видок у них был, конечно, так себе. У змея глаз заплыл, как будто его пчела ужалила и нос был свернут, как стрелка часов, застряв между семью и семью часами, а в нагрузку к разбитой физиономии он еще и прихрамывал. Сова имел такой же потрепанный вид и придерживал правую болтающуюся руку. Видимо, закрытого перелома избежать не удалось. Пепел выглядел не таким помятым, но при резких движениях морщился, машинально поглаживая бок. Наверняка несколько ребер было сломано. И, учитывая их грязные, местами порванные под рубахи, вся троица выглядела как шайка коллег оборванцев. Впрочем, сейчас они таковыми и являлись. В помещении находилось два простецких шкафа, и, выпотрошив оба, пепел нашел все четыре кольчуги и всего один меч, который принадлежал змею. Видимо, остальное добро успело растащить стража, а кольчуги были слишком приметными и громоздкими. К тому же король мог внезапно о них вспомнить, а за расхищение государственной собственности наверняка можно присесть на кол голой жопой. Из двух трофейных мечей Ваал один оставил себе, другой, соответственно, достался пеплу, так как сова со сломанной рукой являлся самым слабым звеном. — У них тут один ключ от всех замков, — натягивая кольчугу на голый торс, — зачем-то сообщил мне Ваал возможно, находясь под действием выработанного организмом адреналина. «Что дальше?» — поинтересовался змей. «Дальше нам нужно попасть в личный кабинет короля, кое-что забрать, а потом через черный ход покинем эту обитель зла». Слишком уверенно и даже задорно ответил Ваал. «По крайней мере, я так поняла смысл сказанной им фразы». Наречие этих дикарей было в разы проще моего родного русского языка. Просто я не успела запомнить и узнать значение большинства слов. После его глупого предложения прорваться с боем за территорию замка, один инквизитор отправился на небеса, остальные чудом остались в живых. И сейчас все, в том числе и я, естественно уставились на нашего идейного вдохновителя как на идиота, с прогрессирующим диагнозом, слабоумие в тяжелой форме. Змей даже поинтересовался. Ураган, тебя по башке, что ли, сильно долбанули? «Некогда объяснять, это приказ!» — рявкнул он. Они подчиниться инквизитора не могли. «Хороший денек, чтоб сдохнуть!» — соглашаясь, пожал плечами пепел. «Вал, ты совсем рехнулся! Не терпится меня сиротой оставить?» — возмутилась я. «Ты далеко отсюда спрятала фальшивый кусок руки бога. Я хочу подменить его на настоящий. Лучше держать синицу в руках, чем любоваться журавлем в небе!» Мысленно выложил он свой план. «Лучше журавлем в небе, чем товарищ дятел. Это хреновина рядом на выходе из этого подземелья. Вот только кабинет короля на втором этаже, и вас на куски порубит еще на первом. У тебя слишком раздутая самоуверенность». «Ты в детстве читал горе от ума?» Попыталась я привести аргументы, чтобы его отговорить. И, наверное, от волнения опять в животе булькнули эти гребаные сухофрукты, которые никак не хотели перевариваться. «Этот большого ума горе, от маленького всего лишь легкая грусть!» Не вовремя пошутил Ваал, но хотя бы попытался меня успокоить. «Алиса, доверься мне, у нас получится!» Выбора у меня все равно не было, так что пришлось согласиться. И мы направились на выход, чтобы забрать подделку той фигулины, из-за которой оказались в этой ситуации. Другим инквизиторам Вал, конечно же, не сообщил о конечной цели этой авантюры. Я устроилась на плече Вала и подсказывала ему направление, а Змеи и Пепел пошли впереди, прикрывая своего командира. Когда мы поднимались по лестнице наверх, то они нос к носу столкнулись с двумя стражниками, которые просто топали по своим делам, и инквизиторы обоих прирезали, даже не моргнув глазом. Мне стало совсем не по себе. Было ощущение, как будто мою душу искупали в отхожей яме. По сути, я уже стала соучастницей массового убийства, и чем дальше мы будем продвигаться, тем больше трупов останется на моей совести. У выхода из подвала на первый этаж дорогу нам преградила решетка, которую Ваал открыл тем же ключом, что и двери камер. Сразу у выхода стояла статуя мужика на постаменте с упертым в него мечом. Вот под ней я и спрятала фальшивую часть артефакта. — Это скульптура Орика, бога правосудия, с разящим мечом справедливости, — сообщил Ваал и похвалил меня. — Молодец, надежное место. — Туда точно никто не полезет. — Это аморально — ставить символ объективной справедливости у входа в подвал, где людей пытают. И в богов я не верю, — высказала я свое мнение об этом пафосе. — Религиозная грубиянка. В другие миры ты тоже раньше не верила. Мысленно хмыкнул Ваал и приказал инквизиторам снять лампы со стен. Когда они удалились дальше по коридору выполнять приказ, Я заползла под статую в пылище, чуть ли не спали с толщиной, и задними лапами вытолкала эту хреновину. Вытащив свое эластичное тельце из-под основания божественного Орика, шморика, я так сильно чихнула, что аж глаз чуть не вылетел. — За проявленный героизм и неоценимую помощь во вражеском тылу нарекаю тебя своим фамильяром и, повышаю в звании, со зловредного выхухоля до боевой белки», — съюморил Ваал и посадил меня к себе на плечо. Я хотела спросить, откуда он, старпёр, знает слово «фамильяр», но впереди раздался шум боя, и Ваал рванул в ту сторону. Я чуть не грохнулась на пол, но успела зацепиться коготками за кольца кольчуги на его спине, которая без ремня висела на Ваале, как сорочка. Мы подоспели к самой развязке. На полу лежали три тела стражника, обрукав одного из которых, змей вытер лезвие меча и забрал у покойника то ли нож, то ли кинжал. А рядом с неестественно вывернутой рукой в растекающейся луже крови лежал сова. Меня начало подташнивать от вида покойников, и я старалась не смотреть в стеклянные глаза инквизитора. Еще пару трупов, и я была готова впасть в истерику. Лишь мельком глянув на мертвого товарища, змей с претензией обратился к командиру: "Нас будут гонять по замку как крыс, пока по одному не перебьют". Последующий за этим матерный поток слов я не могла перевести, но общий смысл был понятен. Зато Пепел отмалчивался, но по его кислой роже было очевидно, что он согласен с коллегой. если продолжишь распускать сопли, я тебя во второй глаз втащу для симметрии». Железным тоном Вал присек недовольство. Я была солидарна со змеем, но благоразумно промолчала, не рискнув еще сильнее бесить нашего сбрендившего полководца. «А что такое для симметрии?» — поинтересовался пепел, и под прожигающим взглядом урагана действительно чуть не превратился в горстку пепла. «Снимайте лампы и за мной!» Рявкнул Ваал и встал на одно колено, чтобы прикрыть глаза мертвого товарища. Чтобы не грохнуться вниз, я спрыгнул с его плеча, и мы почти бегом последовали за нашим чокнутым предводителем. По дороге в неизвестность наша компания напугала двух служанок, и, судя по их реакции и неприятному запаху, который в теле зверька я ощущал острее раз в десять, чем раньше, у обеих случилось непроизвольное мочеиспускание. Ваал резко остановился в коридоре, ничем не отличающимся от других, внимательно осмотрел низ стены, потом сел прямо на пол и двумя ногами уперся в камень. Кусок кладки размером со стиральную машинку, поддавшись давлению, потихоньку сдвинулся внутрь. — За мной! — скомандовал Ваал и первым полез в освободившийся лаз. Как только все оказались по ту сторону стены... Он точно так же задвинул каменный блок обратно и, сидя в узком проходе на полу, усыпанном мелким мусором, выдохнул. «Как ты узнал?» — спросила я. И почти одновременно змей вслух озвучил похожий вопрос. «Боги!» — шепнули на ушко. Придумал он отговорку. Но, судя по лицам инквизиторов, шутки они не поняли и приняли отмазку всерьез. Две лампы давали достаточно света, чтобы понять, что мы находимся внутри стен замка в потайном проходе. Вал поднялся, забрал одну лампу и пепла, и ничего не объясняя, сделав рандомный выбор направления, двинулся вперед. Остальные пошли следом гуськом, так как ширина прохода была не больше полутора метров. У меня было ощущение, что мы находимся внутри декораций на съемках хоррора, и чтобы не впадать в мрачность, я не оставлял попыток выяснить, как он узнал про это место. Но Ваал стойко держался и отмалчивался. Под мой гундеж в некоторых местах, продираясь через паутину, мы поднялись по такой же узкой и замусоренной лестнице, прошли вперед и за следующим поворотом остановились. «Уже приехали?» В отместку за его молчание с самоиронией изобразила я осла из Шрека. «Станция вылезайка». Схохмил Ваал и, разглядывая нишу в стене, мысленно вздохнул. «Где бы взять такую тряпку, в которую ты бы хоть иногда молчала?» Углубление в камне размером чуть выше и шире обычной двери было покрыто слоем пыли. Ваал провел ладонью по ее поверхности, потом приложил палец другой руки к кончику носа, давая всем понять, чтобы вели себя тихо, и, прильнув ухом, прислушался. Цепляясь за кольчугу, я спустилась по его руке и, спрыгнув вниз, почувствовала сквозняк из еле заметной снизу щели. Я ничего не слышу, сообщила я Валу. Я тоже, подтвердил он и мысленно пробубнил: «Сим сим, откройся». Потом вернул лампу пеплу и, приготовив меч, навалился плечом на правый край ниши. Что-то щелкнуло, перегородка чуть сместилась вперед и как обычная дверь открылась. Ваал заглянул внутрь и прошел в помещение, и мы сразу последовали за ним. Это оказался кабинет короля, в котором я пряталась, чтобы подслушать его разговор со своим помощником, а дверью тайного хода послужила толстая деревянная облицовка комнаты, основная задача которой, скорее всего, и была маскировка, а красота играла роль обманки для замыливания глаза. Кабинет освещался тусклым светом из мозаичных окон. Жестом напомнив нам, что надо вести себя тихо, Ваал открыл один из двух шкафов и начал там ковыряться. подгоняемое любопытством, я снова забралась на его плечо, чтобы узнать, что он ищет. «В этом мире книги — редкость, потому что пишут их от руки, и одна половина населения вообще читать не умеет» а другая считает это неблагородным занятием», — сообщил мне Вал, и, встав на носочки, с третьей полки выбрал один из нескольких увесистых экземпляров. «Дикари», — констатировала я, не понимая причины его внимания к местной литературе. «Если хочешь спрятать нечто ценное, то спрячь это у всех на виду в том месте, которое вызывает меньше всего интереса». «Именно так думал Белобородый и основной тайник создал для лохов», — хмыкнул Ваал и открыл книгу. В центре страниц с аккуратно выведенными незнакомыми мне буквами была вырезана выемка, в которой лежала часть руки Бога. Ваал поменял местами подделку и оригинал, поставил книгу на место и приказал инквизиторам проверить ящики стола и забрать все ценное. Змей проверил ящики и нашел шкатулку с драгоценными женскими украшениями, два мешочка с монетами, перетянутых шнурком, и пузатую запечатанную бутыль вина. «О, донат!» — спрыгнув на стол и заглянув в шкатулку, сообщила я и невольно пожелала всем женщинам этой планеты часоточную сыпь между ног, потому что они могут носить такую красоту, а я нет». Ваал, даже не взглянув на драгоценности и деньги, увидел на столе среди скрученных в трубочке свитков свой знак дельца смерти и обрадовался, как ребенок. Мужики, наверное, никогда не взрослеют. Я не понимала, как он смог узнать не только о потайном ходе, но и о тайнике с артефактом, и уже была готова поверить в богов, которые нашептали ему эту инфу, потому что другого объяснения я найти не могла. Нацепив на шею символ Ордена, означающий принадлежность к самым отбитым его слугам, Ваал тут же доказал, что достоин этого звания. Мы все замерли, а змей даже на меня бросил вопросительный взгляд. Наверное, надеюсь, что я сейчас объясню, почему их приятель ведет себя странно. Не дождавшись реакции, Ваал постучал еще раз. Послышался скрежет замка, дверь открылась и на пороге появился стражник. Ураган схватил того за металлический нагрудник, рывком затащил внутрь и снизу вверх, почти по самую рукоятку, вогнал бедняге нож под нижнюю челюсть. — Ты обещал не убивать без крайней нужды, обманщик! — завопила я. И даже не заметила, как шерстка на спине стала дыбом. Вслух на местном наречии ураган разразился гневной тирадой, общий смысл которой — сводился к тому, что король должен думать, что мы пришли и ушли через дверь. В ином случае, если нас вычислят через тайный ход, то быстро схватят, и наши бошки с собственными яйцами во рту на пиках будут украшать двор замка. И это только была та часть его длинной реплики, которую я смогла понять. Змей принял его возмущение на свой счет и, негодуя от реакции начальника, заявил — что тот может хоть весь замок под нож пустить, если это требуется, для поднятия его настроения. На аргумент Ваала ответить мне было нечего, и формально наши договоренности он не нарушил, но моя психика уже была на грани взрыва от количества трупов. Все происходящее с момента, как я нажала кнопку лифта, казалось кошмарным сном — Если очень сильно постараться, то я смогу проснуться у себя в кровати, сходить в душ, чтобы смыть холодный пот и, как обычно, отправиться в универ. Захватив бутылку вина короля, Вал приказал всем сваливать, но змей заупрямился. Смысл их диалога я не смогла уловить, так как в споре они использовали в основном нецензурную брань. В итоге ураган махнул рукой и уступил». То, что произошло дальше, я никогда не смогу развидеть. Змей с поврежденной ногой кое-как забрался на стол короля, снял штаны, присел и отложил дерьмо прикладос. Потом выбрал свиток по одному ему известному критерию и подтерся им. Нервная система ласки в разы слабее человеческой, после зрелища, как гадит змей, мое сознание решило, что хватит на сегодня стресса и отключилось. Очнулась я ночью в лесу, лежа на чужой куртке, бережно укрытой ее краешком, в паре метрах от маленького костра, вокруг которого расположились инквизиторы, и, судя по их расслабленным позам, угроза быть схваченными осталась позади. В кольчугах без верхней одежды было заметно, как все трое замерзли, но, видно, из соображений безопасности много дров не решились подкидывать. Интересоваться происхождением куртки не было никакого желания. По запаху крови так было очевидно, что ее сняли с очередного трупа. Ваал лежал на боку на срубленных ветках, уперев голову на ладонь согнутой руки, и, разжевывая кончик травинки, слушал очередную байку змея. «И как мы оказались на этих задворках цивилизации?» Устроившись у него на боку, поинтересовалась я. Очнулась тонкая душевная натура. Как, как? Через проход в стене замка попали в тоннель под землей, который вывел нас в лес. До самого вечера топали по этим зарослям, пока совсем не стемнело. В сжатой форме рассказал Ваал. — Прямо побег из шенга хмыкнула и, опасливо покрутив головой по сторонам, спросила. — А вы медведи, не боитесь? — Не поверишь. Но здесь вообще нет медведей. Местные даже слова такого не знают. И этот мир очень похож на наш, но в то же время эволюция немного отклонилась в сторону. К примеру, в здешних лесах водятся два вида зайцев. Одни любят морковку или что они там жрут. А другие питаются мясом мелких грызунов и им подобных. Так что если случайно встретишь милого ушастика, то не надо выяснять его предпочтение в меню. «И беги без оглядки», — предупредил он меня и, подумав, добавил, «не зная, что там на южном материке, но здесь попадаются довольно крупные хищники, которых даже местные не всегда могут определить. И, кстати, они начали появляться примерно в одно время с нефилимами, но орден не занимается зоологией». Сначала я подумала, что это очередная шутка, но задумалась над его словами — И, ковыряясь в памяти ласки, увидела эпизод, как ее чуть не убил зубастый заяц. Ей удалось удрать. Если бы в тот момент Ваал не нашел ее в крапиве, то от полученных ран зверек бы не выжил. И тогда, возможно, мне досталось бы человеческое тело. Но мечтать не вредно. Змей положил меч на колени и начал его тащить булыжником, издавая противный звук, который разлетелся на всю округу. — Тори, ты хочешь богов разбудить? — упрекнул его пепел. — Оружие, как баба, любит ласку, чистоту и смазку. К тому же этот звук отпугивает хищников. Утер нос менее опытному собрату. — Жрать охота? — сообщила я. Вал аккуратно снял меня на землю и, вытащив из кармана горстку орехов, похожих на желуди, но меньшего размером, предложил. — Попробуй. — У дороги нашел. Зубами расколол в скорлупу, я попробовал один из орехов. На вкус он был горьковат, но за неимением ничего другого жаловаться не приходилось. Безумно хотелось мяса. Но пока получалось сдерживаться. Во-первых, я была веганом, а во-вторых, так можно и мышей начать жрать. Фу! Конечно, следовало бы поблагодарить Вала за заботу, но если бы не я, то он до сих пор бы сидел в яме в ожидании пыток. Поэтому, как настоящий стерва, я решила, что он должен по жизни на меня обеспечивать, чесать животик и говорить, какая я красивая. Вместо благодарности я решил его похвалить за то, что он не струсил, и в замке вел себя уверенно, но, как всегда, получилось хомовато. — А ты как железный дровосек. — Причем тут дровосек? — Не понял Ваал. — У него тоже очко железное. Ну и навел ты суеты. — объяснила я. — Алиса в стране чудес так грубо не выражалась. Но самым тоном мысленно упрекнул он и обратился к змею. — Давай попробуем королевское вино. Торид молча зубами вытянул пробку из бутылки, которую они прихватили из кабинета короля, и, сделав несколько больших глотков, вынес вердикт. — Бабская пойло Слишком слабенькая. Сами пейте передал бутыль пеплу. Под Ваал поведал о наших действиях на ближайшее время. Он собрался посетить деревню, которую мы достигнем через два дня, и закупиться там одеждой с продуктами. А дальше придется чесать до самой стены, и там на королевское золото подкупить солдат, чтобы покинуть границу Ижмурина. На вопрос змея о дальнейших планах Ваал, без объяснения причины, сообщил, что в Орден пока возвращаться не собирается, а инквизиторы могут сами решать, что им делать и куда отправиться. Я поняла только половину из сказанного, и Ваал мне продублировал свою речь. он напустил тоже мне, друг называется», — обиделся змей. Ваал не стал оправдываться, потому что друзьями они были с прошлым ураганом, но мысленно ответил... — Вышла правда из тумана, у нее разрыв пукана. — Ну, ты прям стендапер. По достоинству иронично оценила я его юмор. — Мужики на луну смогли слетать, а женщин понимать так и не научились, — ответил он, снова непонимая мой сленг. Набив пузика, я докопалась до него с вопросами, пытаясь выяснить, чем он занимался в прошлой жизни и как узнал секреты короля но добилась лишь обещания завернуть меня в бересту и скурить, если не заткнусь. Когда вино закончилось, пепла и ваала потянуло в сон, и змей вызвался подежурить первую половину ночи. Ураган на правах командира накрылся единственной курткой, а я умостилась на его шее, чтобы ему было чуточку теплее. Меня же согревала пушистая шубка, хотя следы после удара молнии еще остались. Ваал почти сразу засопел, а мне не спалось, наверное, потому что организм успел отдохнуть во время отключки. Змей почему-то вел себя нервно и, убедившись, что командир спит, вытащил из ножен меч и двинулся в нашу сторону. Надо было сразу поднять тревогу, но я не хотела выглядеть дурой, потому что не была уверена в его злом умысли. И лишь когда он начал заносить клинок, я, издавая вслух стрекочущий звук, мысленно завопила вал в сторону проснись в сторону опасность проснись моя истерика сработала он сначала откатился в сторону куда еле добивал свет от костерка и только потом открыл глаза увидев змея с мечом в руке который не ожидал такого финта и замешкался вал сразу сообразил что происходит вскочил и выхватил из сапога нож млять иуда Вырвалось у него на русском спросоне, но, осознав ошибку, ураган перешел на общее наречие этого мира. — Что тебе пообещал Одди Шестой? — Деньги. Очень большие деньги, — ответил Змей, встал в боевую стойку и, оправдывая свою подлость, обвинил бывшего друга. — Если бы ты решил вернуть в Орден реликвию, то мне бы не пришлось тебя убивать. Ты сам виноват. Теперь было понятно, почему Торет отказался от вина и вызвался первым дежурить. Он победно ухмыльнулся и начал атаку, а я зажмурилась от страха за Ваала, понимая, что с ножом против опытного инквизитора с мечом ему не выстоять. Раздался хрип, а я мысленно выкрикнув «Мамочка!» открыла глаза. Змей упал на колени и изумленно смотрел на лезвие меча, торчащее из его груди, а позади стоял пепел. «Тебя и впрямь оберегают боги. Прости, брат», — произнес инквизитор свои последние слова и завалился на бок. «Понять смогу, а простить нет», — с презрением хмыкнул Ваал, но не спешил расслабляться. Предугадав ход его мысли, я попросила. «Не убивай пепла, он тебя спас». «Он слишком много слышал, к тому же не факт, что жрец его не купил» привел ураган в свои аргументы я буду за ним приглядывать пришлось пообещать мне это слишком большой риск ответил он и резко сократил расстояние между ними.